Напрасно Дон Фернандо умолял ее бежать с ним. «Ты не знаешь бдительности страшного Дона Блаза», — сказала она. «Он в несколько минут может снестись со своими агентами, находящимися в нескольких лие от Гранады. Как бы я хотел бежать с тобой в Англию? Представь себе, этот огромный дом подвергается каждый день тщательному обыску. Я все же пытаюсь тебя спрятать. Если ты любишь меня, будь осторожен». Я не переживу тебя. Разговор их был прерван стуком в дверь. Фернандо стал за дверью с кинжалом в руке. К счастью, это была Санчо. Ей все рассказали в двух словах. Однако, сударыня, как вы не подумали, что если вы спрячете Дона Фернандо, то Дон Блас найдет пустой сундук. Посмотрим, что можно успеть в него положить в такое короткое время. Ах, я от волнения забыла рассказать вам добрую весть». Весь город взбудоражен, и у Дон Бласа дело по горло. Дон Педро Рамос, депутат Кортесов, оскорбленный каким-то роялистом в кафе на Большой площади, заколол его кинжалом. Я только что встретила Дон Бласа с его сбирами у Пуэрто-дель-Соль. Спрячьте Дона Фернандо. Я пойду разыщу Сангу, и он унесет сундук вместе с Доном Фернандо, который снова в него спрячется. Но... Хватит ли у нас времени? Прежде всего, перенесите сундук в другую комнату, чтобы вы могли ответить на первый вопрос Дон Бласа, и чтобы он не убил вас сразу ударом кинжала. Скажите, что это я перенесла сундук и открыла его. Не будем себя обманывать. Если Дон Блас вернется раньше меня, мы все погибли. Опасения Санчи немало не взволновали любовников. Они перенесли сундук в темный коридор, и принялись рассказывать друг другу о своей жизни за эти два года. «Я не буду тебя ни в чем упрекать», — говорила Инесса Дону Фернандо, «и во всем буду тебя послушна. Меня оттомит вычувствие, что нам осталось недолго жить. Ты не можешь себе представить, как мало Дон Блас ценит и свою, и чужую жизнь. Он узнает о нашем свидании и убьет меня. А что ждет меня в той жизни?» Прибавила она после минутного молчания вечные муки. Затем она бросилась на шею Дону Фернандо. Я счастливейшая женщина в мире. Если ты придумаешь какой-нибудь способ увидеться со мной, дай мне знать через Санчо. Помни, что у тебя есть раба, которую зовут Инесса. Санга пришел только к вечеру и унес в сундук, в котором находился Фернандо. Несколько раз его останавливали патрули Сбиров, которые безуспешно разыскивали депутата Кортесов. Сангу повсюду пропускали, когда он отвечал, что сундук принадлежит Дон Бласу. В последний раз его остановили на пустынной улице, идущей вдоль кладбища. Она отделяется от кладбища, расположенного ниже ее на 12-15 футов, небольшой стеной, к которой Санга прислонился, когда его расспрашивали Сбиры. Сундук в это время стоял на стене. Санга, которого снарядили очень быстро, боясь возвращения Дона Блаза, взял сундук таким образом, что Дон Фернандо оказался лежащим в нем вниз головой. Боль, испытываемая Доном Фернандо в таком положении, стала, наконец, невыносимой. Он надеялся скоро прибыть на место, но когда почувствовал, что сундук перестали нести, он потерял терпение. На улице царила тишина. Он рассчитал, что должно быть часов девять вечера. Несколько дукатов, подумал он, обеспечат мне молчание санги. Побежденный болью, он тихо сказал, переверни сундук, я больше не могу терпеть. Носильщик, который в этот неурочный час чувствовал себя не совсем уверенно в непосредственном соседстве с кладбищем, испугался, услышав голос у самого своего уха. Ему показалось, что с ним говорит привидение, и он кинулся бежать без оглядки. Сундук остался на парапете. Боль Дона Фернандо все усиливалась. Не получая ответа от Санги, он понял, что его бросили. Он решил открыть сундук, как бы невелика была опасность, грозившая ему. Но от резкого движения, которое он сделал, при этом сундук свалился вниз, за ограду кладбища. Оглушенный падением Дон Фернандо очнулся только через некоторое время. Он увидел над собой сверкающие звезды. Замок сундука сломался при падении, и Дон Фернандо очутился,